Приоритет средства и догматизм в науке. Приоритет средства неизбежно порождает научный догматизм, который тут же объявляет войну еретикам. Научные проблемы не так-то просто сформулировать, подвергнуть классификации и упорядочению. Разрешенная проблема перестает быть проблемой. Она становится методом или техникой. А та, что еще не сформулирована, почти что и не существует. Получается так, что формулировать и классифицировать мы можем лишь Методы и техники, порожденные разрушенными когда-то проблемами, таким классификациям мы присваиваем гордое звание законов научной методологии. Канонизированные, загнанные в прокрустово ложе исторические традиции, эти законы не только не помогают исследователю, но и связывают его по рукам и ногам. Они становятся неприложными истинами для заурядного, нетворческого, конвенционального, робкого ученого. Такому ученому проще подступаться к решению встающих перед ним проблем именно так, как предписано догмами. Догматизм особенно опасен в психологии и в социальных науках, где научность обозначает использование методов и техник, заимствованных из естественных наук. Именно догматизм подталкивает многих психологов и социологов снова и снова пользоваться опробированными, чаще всего изжившими себя методиками, вместо того, чтобы направить свои усилия на разработку новых методов, более отвечающих насущным требованиям нынешнего этапа развития психологии, далеко ушедшей от проблем естественных наук. Традиции в науке весьма сомнительное благо. Догматизм и слепое следование традициям наносят науке несомненный вред. Опасность догматизма в науке. Основная опасность догматизма в науке состоит в том, что он препятствует обновлению методологии научного познания. Законы научной методологии, однажды сформулированные, становятся беспрекословной догмой для законопослушного ученого. Применение оригинального метода, попытка нестандартного решения проблемы, вызывает подозрения и, как правило, встречается в штыки. Так было с психоанализом, с гештальтерапией, с тестом Роршаха. Подозрительность и враждебность, по-видимому, неизбежны до тех пор, пока не будет создана стройная целостная система логических и статических процедур и техник, столь необходимая сегодня психологии и социологии. Открытие, как правило, бывает результатом совместных усилий сотрудничества множества людей. Лишь в коллективе ученый, не одаренный выдающимся талантом, может способствовать постижению истины. Если же сотрудничество невозможно, если оно не может устоять перед натиском враждебности и подозрительности, наука останавливается в своем развитии, она вынуждена ждать появления какого-нибудь гиганта, гения, способного в одиночку поднять проблему. Однако гению не стоит рассчитывать на помощь своих догматичных коллег. Гениальность у дел избранных она неизбежно вступает в противоречие с ровным поступательным развитием ортодоксальной науки. Поэтому ученые догматики Как полноправные хозяева науки встречают в штыки любую маломальскую, новаторскую, юридическую идею, преследуют и загоняют в подполье настоящих ученых-творцов. Непризнанному гению остается лишь ждать той счастливой поры, когда его идеи будут все-таки восприняты широкой научной общественностью, когда он сможет выйти из подполья, чтобы установить в науке власть своих догм. Другая, возможно еще более серьезная опасность догматизма, возвращенная на чрезмерном внимании к средствам, состоит в том, что он все больше и больше ограничивает юрисдикцию науки. Догматизм не только тормозит развитие научных методов, он становится непреодолимым препятствием для ученого, стремящегося сформулировать новую проблему. Догматизм апеллирует к тому, что новую проблему, нестандартно поставленный вопрос, нельзя исследовать с помощью апробированных методов и инструментов. Мне часто приходилось слышать подобные заявления в отношении, например, ценностей религии. Ученый, не нашедший в себе научного мужества противостоять этой бессмысленной логической парадигме, обречен на счету и неуспех. Именно этот надуманный концепт становится благодарной почвой для обвинения в логической несообразности и ненаучности проблемы. Догматизм по существу отказывает человеку вправе задавать любые вопросы и искать ответы на них. Вся история развития науки показывает нам, что не имеет смысла браться за решение неразрешимой проблемы, в любом случае лучше говорить о проблемах, которые пока не нашли своего решения. Такая постановка вопроса, несомненно, побуждает нас к поиску, творчеству, изобретательности, тогда как подход, сформулированный в терминах нынешней «ортодоксальной науки», Вопросы типа, как применить этот метод в том виде, в котором он известен ныне. Напротив, заставляет нас признать собственную ограниченность, принуждает к добровольному отказу от познания важнейших человеческих проблем. Подобный взгляд на вещи может стать причиной самых невероятных и чрезвычайно опасных последствий. Я вспоминаю как недавно на одном из научных конгрессов прозвучало скандальное предложение нескольких ученых-физиков о прекращении государственной поддержки психологических и социологических исследований. Они мотивировали свое предложение тем, что по их мнению эти науки недостаточно научны. В основе столь революционной идеи лежит гипертрофированное стремление к гладкости, полное непонимание вопрошающего характера науки, и ее человеческой природы. Как должен я, психолог, понимать этот и подобные ему выпады коллег-физиков. Может, они считают, что я в своих исследованиях должен пользоваться методами их науки? Но физические методы вряд ли помогут мне найти ответы на мои вопросы. Каким же образом мне исследовать психологические проблемы? Или их не нужно исследовать вовсе? Или психологи должны отдать их на откуп теологам? Или же это заявление следует воспринимать просто как колкость насмешку? Может быть, имелось в виду, что психолог не столь умен, не столь образован, как физик? Но на чем основывается такое осуждение? На личных впечатлениях? В таком случае я хочу поделиться с вами своим личным впечатлением. Мне кажется, что дураки встречаются в психологии так же часто, как и в физике. А теперь давайте посмотрим, чье впечатление в большей степени соответствует истине. Боюсь, что единственным разумным объяснением подобного рода заявлений может быть тот факт, что в современной нам науке средства исследования инструменту придается незаслуженное большое значение. Догматичная наука, дающая приоритет средствам, побуждает ученого к осмотрительности и логичности в суждениях, вместо того, чтобы побуждать его на дерзновенность толкать его на новые исследования. Мы уже не удивляемся тому, что ученый шаг за шагом, сантиметр за сантиметром, продвигается вдоль давно проложенных магистралей вместо того, чтобы решительно направиться в сторону неизведанной теории, прокладывая новые и новые дороги к еще непознанному. Ортодоксальная наука внушает ученому консервативное отношение к непознанному и отвращает от радикального. Ей не нужен ученый-завоеватель, ей нужен мирный фермер, обживающей уже завоеванные территории. Настоящий ученый обязан хотя бы время от времени бросаться в гущу непознанного, где нет сформулированных понятий и точных методов, а есть только хаос, туман, мистерия. Ученому средства этот путь заказан, но ученый цели должен знать дорогу туда, должен всегда быть готовым к опасному путешествию, как бы не противилась тому строгая, как бы не противилась тому строгая классная дама ортодоксальной науки. Приоритет средств приводит к тому, что ученые, первое, считают себя более объективными, чем они есть на самом деле, и менее субъективными, чем они есть на самом деле. Второе, считают себя вправе не считаться с проблемой ценностей. Метод всегда нейтрален, проблема напротив предполагает некий этический компонент. Проблемы почти обязательно затрагивают сложнейшие вопросы человеческих ценностей. Ученый, дающий приоритет методу, инструменту исследования в ущерб его целей, имеет возможность уклониться от решения щекотливой проблемы ценностей. Очень может быть, что одна из главных причин инструментальной ориентированности сегодняшней науки ее пресловутой объективности коренится именно в несознаваемой тяге к свободе от ценностей. И все-таки, как я уже говорил в предыдущей главе, науке никогда не удавалось и никогда не удастся достичь абсолютной объективности. Ей никогда не суждено стать независимой от человеческих ценностей. Более того, я сомневаюсь, нужно ли ей стремиться к абсолютной объективности. Может быть лучше сказать так, наука должна быть объективной ровно в той же мере, в какой человек может быть объективным. Все ошибки современной науки, перечисленные мною выше, имеют в своем основании нежелание признать несовершенство человеческой природы. Ученый муж в этом случае уподобляется невротику, он стремится к чистоте и объективности. Он хочет видеть в себе только мыслителя, хочет забыть о своей человеческой природе и в результате лишается психологического здоровья. Но мало того, по иронии судьбы он к тому же становится и плохим мыслителем. Воображаемая свобода ценностей приводит ко все более смутному пониманию ценностных стандартов. Если бы ученые средства были предельно последовательны в своем отрицании цели, на что они не отважатся, ощущая явную нелепость возможных последствий, Наука оказалась бы не в состоянии отличить важный эксперимент от неважного второстепенного. Мы могли бы рассуждать лишь о большей или меньшей степени технической грамотности эксперимента. Самое банальное и самое оригинальное исследование с точки зрения методологии могут выглядеть одинаково хорошими и одинаково добротными. На практике мы, разумеется, вряд ли поставим их на одну доску. Но лишь потому, что при оценке научных исследований мы все же используем не только методологические критерии и инструментальные стандарты. Мы редко ошибаемся столь вопиющим образом, и все-таки мы можем ошибаться. Полистайте первый попавший вам под руку научный журнал, и я думаю, что вы согласитесь со мной, не дело не заслуживает хорошего исполнения. Если бы наука представляла собой просто свод правил и процедур, то чем бы она отличалась от шахмат или от алхимии, от зубоврачебного дела, от науки о дамских зонтиках?